Глава 59. 84-е шоссе. Подъезжая накануне вечером по гравийной дороге к ферме Туи Хаммерстрём, Оланд уже беспокоился о том, как их минивэн перенесет такую дорогу. На следующее утро в половине пятого, когда они уже ехали назад, в шасси раздался громкий треск. Оланд остановил машину и выключил зажигание. Они стояли посреди поворота одним передним колесом в выбоине. Дорога по обочинам, поросшая ельником, уходила вверх по крутому склону. — Что там? — спросил Ловис с заднего сиденья. — Сильфон лопнул, — предположил надзиратель. Он порылся в памяти. Звук был не сказать, чтобы совсем незнакомый. — Правый сильфон и правый же амортизатор, — определил он. Оланд отстегнул ремень и открыл дверь. Вылезая из машины, он проклинал все аварийные лампочки, которые не светятся, когда надо, зато полыхают, как в преисподней, когда внутри у машины все спокойно. Со стороны все выглядело нормально. Олунду это показалось странным, ведь тяжелое шасси микроавтобуса должно было хоть немного просесть. Увиденное требовалось обсудить, не откладывая. Приняв решение, Олун снова сел за руль, завел машину и посмотрел на Оливию. «Я знаю, что час еще ранний, но не могла бы ты позвонить Лаотиле и объяснить, что до Линселя нам придется ползти. Пусть она свяжется с кем-нибудь, кто встретит нас, если тачка сломается». У Нино была фора в 45 минут, и если он бежал именно так, как думал Олланд, надо было поторапливаться. Самый короткий путь шел через лес в полутора милях от церкви в Линселе. Если Нино решила дальше двигаться на северо-запад, что казалось Олунду наиболее вероятным, то мост в Линселе — ближайшее место, где можно пересечь Юснон без необходимости лезть в воду. Когда они ползли вверх по холму, спидометр не показывал и 10 километров в час. Олун чувствовал, что шансы догнать Нино стремительно тают. Элисабет Лаотилла встретила их четверть часа спустя, когда они съехали с Гравийки на 84-е шоссе и разогнались до 30 километров. Он поставил машину на усыпанной камнями обочине и вышел. «Готово. Пора в мастерскую», — сказал он со вздохом. «По-моему, колеса вообще крутится только потому, что амортизатор заклинило. Вот он и держит подвеску. Нам просто повезло». «Для меня это все китайская грамота. Но какая разница?» Сказала Элисабе через опущенное окно. «Около получаса назад на мосту был замечен человек в тюремной одежде». «Около получаса назад», — подумал Олунд. «Что-то не то». «Не может быть», — сказал Олунд. «Но почему? Водитель грузовика видел, как Нино убегает в лес по направлению к сонфялет А там бездорожье, поэтому я вызвал вертолет». Они забрали вещи и пошли к пикапу Элисабет. Олунд сел посередине. Рядом поместилась Оливия с рацией в руках. «А вам придется ехать сзади», — распорядилась Элисабет, и Луви с надзирателем устроились в кузове. «Наши вертолеты в Эстерсунде тушат лесные пожары на севере. Тем же занимаются вертолеты спасательной службы», — продолжила Элисабет. «Но мне удалось найти вертолет в Методалене. Он и доставит нас к реке». Оланд хотел спросить, почему они не вызовут кинологов, но не стал. «Наверное, для собак расстояние слишком большое». Элисабет развернулась и поехала по 84 четвертому назад, на север. — В Метадалине есть Саамская деревня? — заговорила она. — Ее жители уже помогали нам с вертолетом и хорошо знают эти места. Вас ждет встреча с человеком, который немного не в себе, но это не должно вас пугать. Могу поручиться, что в своем деле он дока. — У нее же есть тепловизоры? — спросила Оливия, изучая дисплей. — Присматривать за оленями? Элисабет кивнула. и отстреливать хищников. Волков много. — Прием! — сказала Оливия и нажала кнопку. — Это Жанет. — Меня слышно? — громко прозвучал в машине голос Жанет. — Слышно! — ответила Оливия. — Вы где? — Едем на север. Слежка за телефонами квидингов ночью дала интересные результаты. Сигнал пропал в Арланде сразу после половины третьего, а десять минут назад снова появился в аэропорту Уреруса. «Они пересели в машину». Оливия нахмурилась. «Они в Норвегии?» «Да, Рёрус в Норвегии», — подтвердила Жанет. «Но до шведской границы на машине не больше сорока минут. К ней они сейчас и направляются».